Глава девятнадцатая. Я спрашиваю, что тут происходит? Требовательный голос оборвал все наши споры. Это что за балаган? Еще бы пригласили цыган. Ваше превосходительство, а, собственно, ничего и не происходит? сказал Молчанов, опустив руки с почти уже готовым постановлением. явно разрывая этот несостоявшийся документ на куски ваше превосходительство позвольте отрекомендоваться помещик алексей петрович Шабарин. должен доложить что все противоречия решены к ввязщему удовольствию сторон отчеканил я с ухмылкой посматривая на молчанова который только кивал на мои слова а я прохожу мимо а тут крик на весь екатеринослав раз ничего не происходит то сказал губернатор и пристально посмотрел на меня. Взгляд был колючий, не предвещающий ничего хорошего. «Я недоволен теми методами, кои вы используете, молодой человек. Мне не нужны никакие гоголевские ревизоры!» Вдруг жестко проговорил губернатор. «По глупости, которая присуща молодости, можете наломать дров, что после не разгребемся. Что тут, земский исправник?» Доложите, есть решение? Господин Шабарин... Молчанова в этот момент снова скрутила. Он готов на отсрочку на два года. Прошу простить меня, господа. Мне нужно подготовить постановление. Сказав это, исправник спешно ушел. Не смейте предавать общественности что-либо. А вы, господин журналист... «Напишите лучше о строительстве канала». Пабр, чуть наклонился к Хвостовскому. «Это понятно? Или мне нужно решить ваше будущее по собственному усмотрению?» «Да, ваше превосходительство, предельно понятно», — отчеканил будто солдат на плацу журналист. «Позвольте ваше превосходительство отметить, что господин Хвостовский, напротив, лишь стремился предотвратить возможное...» «Я чуть замялся». Ну, не называть же вещи своими именами. Нельзя допустить второго ревизора. Вот тут согласен, сказал губернатор. Окинул всех взглядом, хмыкнул в сторону Марты. Я более не нужен. Премного благодарны ваше превосходительство, отчеканил я. Хм, вы же не служили. Шабарин, да? Сегодня же жду вас, произнес высокий худощавый человек с тяжелым взглядом. после развернулся и, больше ничего не говоря, покинул зал заседания. «Буду рад снова видеть вас!» — сказал я вслед уходящему губернатору. Слухи о благочестивости губернатора, однако, оказались явно преувеличены. И все же людей во всех смыслах положительных, наверное, не бывает. Вот и губернатор — непростая персона, и все зависит от того, как посмотреть. С одной стороны... это человек, который не поленился и пришел в земский суд одним своим присутствием решил вопрос. Я ему даже в некоторой степени благодарен за это. Однако, с другой стороны, он и пришел-то сюда лишь потому, что кто-то показал ему те записки, что были разбросаны у здания, где заседает администрация. Сор он из избы, видите ли, не хочет выметать. Впрочем, чего я еще ждал? Пабр хотя бы занимается обустройством города. Однако сейчас я почти уверен, что о делишках Кулагина губернатор, если и не знает наверняка, то всяко догадывается. Я подошел к Горюнову, который тем временем надиктовывал текст резолюции, или, как это возможно называется, постановление. Складывалось ощущение, что секретарь Настолько хотел завершить спектакль, что набросал бумагу, как не каждый в будущем сможет напечатать документ на компьютере. Быстро и эффективно. «Вот, господин Шабарин, как вы и говорили, здесь значится отсрочка на два года. И я, признаться, не хотел бы с вами иметь ничего более общего», — сказал Горюнов, предоставляя мне возможность прочитать документ. «Дайте я подпишу». Раздраженным голосом сказал вернувшийся Молчанов. Быстро поставил, не читая на документе свою подпись, и так ударил печатью, что, казалось, и стол развалится. Молчанов с ненавистью смотрел на меня. «Вы осознаете, что после всего произошедшего я не могу вам и руки подать. А еще оглядывайтесь, когда по улицам ходите, господин Шабарин». Почти что прошипел исправник. «Всем нам нужно оглядываться, вам тоже не помешает». «А что до произошедшего? Вы рассчитывали, что я просто отдам отцовское поместье?» Я посмотрел прямо в глаза Молчанову. «У вас есть ко мне обида? Мы можем решить спор как достойные дворяне. Как дело чести?» Исправник тяжело дышал. «Я не сделал вызова на дуэль». но дал ясно понять, что больше угроз или оскорблений терпеть не стану. Я призывно махнул рукой Хвостовскому и Марте и пошел к выходу. Никакого желания находиться более положенного в этом театре абсурда я не испытывал. Вот только жаль, что для меня оказалось незамеченным, как зал суда покинул Жибокритский. А я ведь хотел ему напомнить про дуэль. В любом случае, за то, что он собирался сотворить... «Нужно отвечать. Ему, разумеется». «Как именно, я еще не знал, но обязательно придумаю». «Как я и обещал, господин Хвостовский, стихи абсолютно ваши», — сказал я, пожимая руку журналисту. «Уверен, что после их публикации на вас обратят внимание, и ваши стихи, все, что вы напишете, будут заучивать девицы и мечтать увидеть столь пылкого поэта». «Благодарю». Хотелось бы, чтобы так и произошло. Но могу ли я узнать, как можно встретиться с вашей сводной сестрой? Признаться, сия прекрасная нимфа сильно запала мне в душу, — осведомился Хвостовский. «Боюсь, это будет крайне сложно сделать. Мы уже сегодня отбываем в поместье», — уклончиво ответил я. Обменявшись еще парой незначительных фраз и выслушав, Насколько огорчена надежда российской журналистики, что не может встретиться с Параской, которая у Хвостовского была то богиня, то нимфа, то ангел. Я поспешил подальше отойти от здания земского суда. «Как мы и договаривались, я буду ждать вас на станции в Белоречке», сказал я Марте и поднял руку. Почти в тот же момент из-за угла соседнего здания тронулась пошарпанная карета, возницей на которой восседал могучий Петро. «Срочно нужно ехать за вещами в доходный дом, да и прочь из города. Придет еще время, я вернусь сюда без долгов, но с четкими деловыми предложениями. В целом, понятны расклады, и мне в них жить и работать». «Вы так скоро покидаете меня?» Тоном человека, познавшего вселенское горе, говорила Эльза. «Как же я хотел избежать этих ненужных прощальных сцен». был уверен, что эмансипированная мадам не станет себя вести подобным образом, пускать слезу и вызывать жалость. Это не для сильных женщин. Ну, было и было. Чего ж горевать? Ведь было хорошо. Нет, нужны эти мелодраматические сцены. И я ж не железный. Чувствую сейчас себя чуть ли не предателем. Жизнь может по-разному сложиться, дорогая Эльза. Пытался я подобрать слова утешения. Я тебя точно не забуду. Но ты же все понимаешь. Нравится мне эта фраза, которую я произнес последней. Она такая многозначительная, избавляющая от многих словоблудий. И пусть женщина придумает сама, что именно она должна понять. И вот провалиться мне под землю, если я не хочу вновь оказаться в постели с ней. Но я же. «Все понимаю». Эльза все же расплакалась и убежала прочь. «Вот знал, что надо было оставаться стойким оловянным солдатиком и не поддаваться на чары соблазнения, не открывать дверь хозяйки доходного дома. Ну да ладно, у меня еще слишком много вопросов, на которые я пока не знаю ответов, и целый ворох проблем, которые еще предстоит решать. Хоть уже и собравшись, мы не поехали сразу из города». Если губернатор сказал быть у него, значит, нужно явиться, если только я не собираюсь переносить свое имение спешно куда-нибудь в Сибирь. Так что кареты и телега стояли на улице, а я сидел в приемной губернатора. Будучи морально готовым к тому, что меня промурыжат до заката, как давеча у преснопамятного Молчанова, я был приятно удивлен, когда всего-то через две четверти часа был приглашен в кабинет. Войдя, я хотел себя проявить истинным православным человеком, что должно располагать, и стал искать красный угол, который мог быть даже и в кабинете у чиновника. И чуть не перекрестился на портрет государя-императора. Был бы анекдот еще тот. «На службе образов не держу», — понял мое замешательство губернатор. Хозяин губернии сидел, я покамест, стоял. Андрей Яковлевич будто не замечал этого конфуза. Проучить, видимо, хотел. Я не его подчиненный, я дворянин, шапку мять в руках не должен. Прошу, — соизволил указать мне на стул Фабр. Вырвались ко мне на прием. Слушаю. Все, слава богу, решилось, ваше превосходительство. Вопрос улажен, — сказал я. Фабр, до того выглядевший хмурым и недружелюбным, улыбнулся. А вот это, правильно, не стоит лишнее болтать. — удовлетворенно сказал губернатор. «И в мыслях не было?» — слукавил я. «Да, да. А что это за женские туалеты, что купцы Тяпкины продают? Я, знаете ли, долго прожил в Одессе, в Симферополе. Тут эти нашивки, или как их называть? Модницы городские уже ждут нового товара. Уж не подведите!» — сказал губернатор. «Не извольте беспокоиться!» — отчеканил я. «Вот мне весьма любопытно». Губернатор поиграл с сжал пальцы в кулак и снова разжал. «С кем вы решили тягаться? Осознаете?» «Ваше превосходительство, но я же не мог позволить случиться тому, чтобы у меня отняли отцовское имение. Мой дед бил Наполеона и тем заслужил великую славу, деньги, и ему высочайшим повелением даровали право быть дворянином, и приобрести поместье. Мне быть потомком такого великого пращура, а при том все потерять? Сие есть бесчестие!» — выдал я речь. «И то верно», — задумчиво сказал Андрей Яковлевич. «Расскажите-ка о своем имении. Я кратко описал, что есть на моих землях, чем занимался мой отец и чем могу заниматься я в своем поместье, без излишних подробностей и пока еще заоблачных прожектов. При этом я понимал, на чем можно совершенно безопасно сделать акцент в своем рассказе и что посулить, хоть бы и губернатору. Еще во время поездки в Екатеринослав я узнал от управляющего Емельяна прелюбопытнейшую информацию. Оказывается, что в это время, а вернее даже с года так 1842 года идет неустанная борьба за картошку, которую, кстати, не так чтобы и выигрывает государство. Император Николай Павлович старается административными методами накормить этим овощем всю империю, но подобное вызывает лишь так называемые «картофельные бунты» или приводит к отпискам с фальсификацией губернских отчетов. В этом ключе Екатеринославская губерния, как и другие губернии Новороссии, находятся и вовсе в отстающих. «Ну не сеют тут картофель, как не бейся. Может быть, Фабр просто не умеет делать приписки. Или дело в чем-то ином. Однако картошки выращивается в Екатеринославе. Крайне и крайне мало. Да никто не хочет ее здесь садить, так как хлебные места и выгоднее. Где-то проще, а главное привычнее засевать поля злаками. А еще для крестьян представляется немалым трудом выращивание картофеля, так как это нужно делать руками. Втыкают, что ли, они картошку в землю? Выходит, что мало кто толком знает, как культивировать картошку, а что еще важнее, как ее можно с пользой для дела употреблять. Видите ли, молодой человек, я тут не так чтобы давно, и хотелось бы заручиться определенной поддержкой не только в городе, но и на основных землях большой губернии. Должен быть честным с вами и сказать, что какой-либо серьезной помощи от меня в вашем деле противостояние... «Хм, некоторым людям вы получить не сможете. Вместе с тем, если будете оказывать особое чаяние к делам губернии, то и вы не окажетесь без моего внимания», — ведь -то говорил губернатор. «Могу ли я спросить вас напрямую, ваше превосходительство?» — подумав, сказал я. «Пожалуй», — нахмурил брови губернатор. Наверняка прямых разговоров Андрей Яковлевич старался избегать. Экивоки ему нравились больше. Но мне нужно было расставить все точки над и. Вы предполагаете, что некие господа могут меня преследовать, и в таком случае предлагаете мне лишь обороняться от них, при этом я должен что-то сделать, чтобы помочь родной губернии? Не без скепсиса спросил я. Сохраните для начала свои земли. В этом я также заинтересован. Вы осознаете ценность земли в тех краях, где находятся ваши имения?» Я кивнул. «Учитывая вашу находчивость и изобретательность, смею надеяться, что земли останутся у их владельца. Пожалуй, мне больше нечего вам сказать, Алексей Петрович. Но я не спешил покидать его кабинет. Когда еще представится шанс на аудиенцию? Мне же есть что предложить вам». «Я собираюсь посадить некоторое количество картофеля и даже, если будет угодно, что-то сдать губернии для отчетности», — сказал я. «Я не ошибся, посчитав вас ушлым малым». «Да мне нужен этот черт. Потата». «Я куплю немного его у вас. Если у вас не случится бунта по этому поводу, то я останусь довольным», — сказал губернатор. «Не сомневаюсь, ваше превосходительство, что ваше удовольствие принесет подобное состояние души и мне». Я демонстрировал, что также умею строить фразы вуалью покрытые. «Рассчитываю, что вы с честью выйдете из круговорота сложностей», — сказал Фабр и протянул мне руку. «Честь имею, ваше превосходительство», — отчеканил я, резко кивнул и даже по строевому развернулся. Вторым ля привычки при общении с офицером старше по званию. Наверное, это выглядело, мягко сказать, неуместным. Выйдя из кабинета, я постарался не показать своего удивления. Может, так оно и нормально? Прийти, ничего не сказать, ничего толкового не услышать и уйти. Но не устраивать же допрос, почему и зачем. Может, оно и к лучшему? Хочу уже уехать домой. Да, именно что, домой. Там дел непочатый край, давно пора засучить рукава. Вот только если разобрать разговор, то выходит, что губернатор вроде бы и предупреждает меня о том, что я заимел проблемы, однако при этом разве что желает мне из них выпутаться. Помогать не хочет, чтобы не засветиться, но и насолить своему ближнему губернскому кругу он не прочь. Ну а мне некуда деваться. Или пан, или пропал. Я же барин. «Значит, пан...» «Ваше превосходительство, могу ли я поинтересоваться?» — осторожно спрашивал Дмитрий Иванович Климов, личный секретарь и помощник губернатора Екатеринославской губернии. «Вы, позвольте высказать догадку, думаете, зачем я вызвал этого молодого помещика?» — догадался о причине некоторого замешательства своего секретаря Фабр. «Если сочтете нужным рассказать». уклончиво сказал секретарь. «Сочту. Вам, Дмитрий Иванович, скажу. Как вы думаете, что могут подумать многие, когда узнают, что я привечал некоего молодого и дерзкого дворянина, который весьма своеобразными действиями пытался защититься от Молчанова?» С ухмылкой говорил Андрей Яковлевич. «Многое могут подумать. Очевидно, одно. Внимание к этому шабарину от некоторых лиц. «Будет обеспечено», — догадывался секретарь. Ведь не было никаких действительно важных тем, которые мог бы поднять Шабариным губернатор. Нужен был лишь сам факт, вызова в кабинет. Теперь местные элиты могут заволноваться. Пабру нужно было показывать какую-нибудь деятельность в отношении этого тесного сообщества. Слишком тесного. Он не шел ни с кем на конфликт, понимая, что связи некоторых личностей довольно обширны. Не хотел он и портить отношения с креатурой бывшего губернатора Андрея Александровича Пиутлинга, тем более, что были дела, в которых замешаны весьма важные для Фабра люди, например, тот же князь Михаил Семенович Воронцов, благодаря которому карьера Андрея Яковлевича пошла резко в гору. Немало чего знал Фабр, но всегда предпочитал дистанцироваться, активно не бороться с чиновничьим злом вот речку спрятать канал провести соборную улицу отстроить то наилучшие занятия которые для себя определил фабр этому он и посвящал свое время может все же разогнать всех спросил дмитрий иванович понимая настроение своего начальника да и где новых набрать особенно здесь вот представьте что я разогнал всех чиновников А если начинать эту работу, то иначе и не получится. Фабр рукой сделал такой знак, чтобы секретарь сам догадался. «Город обезлюдит», — усмехнулся Климов. «Вот-вот», — и губернатор позволил себе улыбку. «А так, все работают. Да, бывает, как с этим Швабриным... Шабариным. Но все же, думаю, у молчаного с документами хорошо. Жалоб не было, и он...» работает а начни казнокрадов убирать ничего работать не будет но держать татей нужно вот так в напряжении дмитрий иванович климов имел несколько иную точку зрения но не высказывал ее этот конформизм губернатора ему не был понятен ведь понятно что вокруг варье как же мириться с этим вот только климов Знал крайне мало чиновников, которые были бы столь эффективны и делали на своих местах больше, чем Андрей Яковлевич Фабр. Получается, что губернатор прав. Но нет, все равно Климов не принимал подобное. Господин Шабарин, окликнули меня при выходе из здания администрации губернатора. С вами хотят поговорить. Когда я слышу такие слова, В особенности, если никаких планов на переговоры не было, невольно начинаю думать, в нос или в ухо. В ухо оно всяко больнее выходит, а если ударить в нос, то человек может потеряться на некоторое время, и там бей, куда видишь. Нет, все же в челюсть. Настроение было несколько сумбурным. Я просто не понимал, зачем меня вызвал губернатор. Но не для того ведь, чтобы намекнуть, чтобы я... не распространялся о в земском суде. Ощущение было, что я становлюсь маленькой фигуркой на шахматной доске, в партии, которую могут разыграть гроссмейстеры. Я отнюдь не против интеллектуальных игр, но только тогда, когда я хочу играть, и когда я сам игрок. Так что смахну-ка все фигуры шахматной доски и поеду к себе в поместье. Дел там столько, что все не переделать, а надо». Мне еще миру прогресс являть, в меру своих сил и способностей. «Господин Шабарин, эта встреча много времени не займет», настаивал этот некто, так как я пока не дал своего ответа и не двинулся с места. Рядом стояла вполне себе презентабельного вида карета — И не трудно было догадаться, что именно там меня ждет некий мистер Икс, не желающий представляться, вместе с тем, от чего то жаждущий со мной поговорить, иначе крыльцу губернаторского дома не подкатил бы, а ведь карету тут могут и узнать. Слуга любезно приоткрыл мне дверцу кареты, и я оглядел полутемное внутреннее пространство. Несколько удивлен, мадам. «Сказал я, увидев, кто именно жаждал со мной встретиться. Я никак не ожидал увидеть эту женщину».